Омыться чистою водою поленился. Как быть? Испортят праздник своим видом нечестивцы. Я решил сначала всех омыть, потом развеять облака и солнышко лучам дать обласкать а мытые водой тела людские. Ну ладно, коли так, мужчина согласился, у краткой крошки от еды с усов смахнул и вокруг рта у сына своего стал оттирать черники, краску. «Скажи мне, Бог!» — у Бога спрашивал мужчина, пожилой задумчивый философ. «Над нами в небе много звезд. Что означает их причудливый рисунок? Могу ли я, коль выберу понравившуюся душе моей звезду, когда наскучит жизнь земная, там поселиться со своей семьей?» Рисунок тел небесных, мерцающих во тьме, О жизни всей Вселенной сообщает. Расслабленность и собранность души позволит книгу неба прочитать. Не праздности или любопытству книга неба открывается, а помыслам лишь чистым и значимым. А поселиться можешь на звезде, и каждый для себя может избрать небесную планету. Условие при этом соблюсти необходимо лишь одно — Способным нужно стать. Творение лучшее, чем на земле, На выбранной тобой звезде создать. С травы вскочила девочка юная совсем, Отбросила за плечи косу русую, Кверху личика с курносым носиком, Подняв и руки в бедра, дерзко уперев, Вдруг заявила Богу. «А у меня претензии к тебе есть Бог». Два года я ждала нетерпеливо, чтобы выразить претензию свою. Теперь скажу, какой-то непорядок, ненормальность на земле творится. Все люди, как люди, живут, влюбляются, женятся, довеселятся. Да а я в чем повинна? Как только весна настаёт, На щеках моих конопушечки выступают, Ни смыть их ничем, не закрасить. Ты что же, для забавы их придумал, Бог? Я требую, чтобы новой весной Не появилось больше на мне ни одной конопушечки. О, дочь моя, не конопушечки, Веснушечки на личике твоём прекрасном Появляются весной. Но буду называть их, как желаешь ты, Коль неудобством, «Конопушки ты свои считаешь для себя?» «Их уберу я будущей весной», — девчонки Бог ответил. Но тут поднялся на другом конце поляны статный юноша. Потупившись, сказал негромко к Богу, обращаясь. «Немало дел весной нам предстоит свершить. Ты, Бог, стремишься в каждом деле принимать участие. К чему тебе на конопушечки внимание свое тратить? К тому же они так прекрасны» что образа прекраснее, чем девы юной с конопушками, я не могу себе представить. «Так что же делать?» — Бог задумчиво сказал. «Просила дева, я и обещал». «Да как это? Что делать?» — вновь в разговор вмешалась дева. «Народ ведь говорит, не конопушками, другими важными делами надо заниматься». «А если про веснушки речь зашла, так я к тому, что две еще добавить можно, так, для симметрии, вот здесь, на правой щечке». Бог улыбнулся, это было видно потому, как улыбались люди. Все знали, вскоре в любви родится новая прекрасная семья в селении их. Так жили люди с Богом в удивительном селении том. И вот однажды пришли к ним сто мудрецов». Радушные жители всегда гостей встречали всякой снедью. Плоды прекрасные вкушали мудрецы и восхищались необычным вкусом. Потом один из них сказал, «О, люди, жизнь размеренна, прекрасна ваша, достаток в каждом доме и уют, но нет культуры при общении с Богом, нет прославления, поклонения Божеству». Но почему, встревоженные жители пытались возразить, общаемся мы с Богом, как друг с другом, общаемся в три года один раз, но каждый день он солнышком встает, в саду пчелой хлопочет вокруг дома каждого с весны, зимою землю укрывает снегом, его для нас дела ясны, и каждому из времени мы рады. «Не так устроено у вас, — сказали мудрецы.